Стоило мне едва переступить порог салона, как я тут же понял, почему Толик так рьяно рвался сюда. Это просто праздник какой-то, мечта любого мальчишки, маленького и озорного пацана, который жил в сердце каждого мужчины. Огромная территория в пару сотен гектар буквально ломилась от транспорта». Кроме роскошных автомобилей для высокопоставленных лиц и байков для элитных самоубийц, тут также стояли трактора, комбайны, автобусы и даже гражданские бронетранспортеры. — О, это же сотник в двухтысячном корпусе! — восхищенно протянул Толик, когда мы подошли к здоровенному внедорожнику, кузов которого, словно чешуя, покрывали небольшие блоки пассивной брони. Узкие окна, миниатюрные бойницы для автоматических винтовок. Выглядел сотник весьма устрашающе. Ну и стоил в принципе аналогично. Тульский завод имени Кулибина просил за элитный броневик аж 500 тысяч деревянных. Хотя часики у них тоже не дешевые. Но лично я за эти деньги купил бы себе два навороченных зира. Вай-вай. «Элегант Соулер» и «Гранд Туризмо» последнего поколения. Очкарик схватился за голову и подошел к двум крайне странного вида машинам. Визуально они больше напоминали сигару. Вытянутый корпус, небольшое открытое место для водителя. Колеса выпирают сантиметров на двадцать с каждой стороны. Эти автомобили явно были предназначены для очень быстрых летних передвижений. А это чье производство, поинтересовался я, подойдя к Гранд Туризмо и с недоверием взглянув на спортивное колесо, обтянутое красной кожей. Япония, конечно же. Они вместе с итальянцами буквально помешались на спортивных маколях. Кстати, на Гранд Туризмо в 2007 году был установлен рекорд скорости среди серийных маколей, Предыдущее поколение смогло разогнаться до 347 километров в час. Просто невероятно. Разгон до сотни — две с половиной секунды. Не Маколь, а сам бог скорости, — восторженно произнес Толик. 750 тысяч за то, чтобы красиво размазаться по трассе. Почему бы и нет, — с приличной долей сарказма ответил я. Согласен. Такие брички берут только настоящие асы, но среди спортивных моделей есть еще кемпер и спайдер. Очкарик указал на два красивых кабриолета серебристого цвета. Азиаты запихнули сюда дорогую аудиосистему с проигрывателем. Можно отправиться со своей ненаглядной в романтическую поездку. Ммм, я подошел к стойке с информацией. 275 километров в час. Уже лучше, но разница в слое органики на асфальте при аварии будет не сильной. «Ладно, ладно. Ты же хотел ездить сзади, да? Пойдем, покажу истинные брички для солидных и важных дядь». Толик поманил меня за собой. «Мы прошли еще несколько рядов с машинами» пока среди спортивных кабриолетов не начали появляться фаэтоны с мягкими крышами и роскошные лимузины. «Вот он! Звезда Российской империи! Лучший из лучших!» — облизнувшись, произнес пацан, указывая на шикарный Руссо Балт. «350 тысяч роскоши и комфорта! Доброго дня!» из толпы солидных мужичков к нам вышел молодой человек в синем деловом костюме и максимально фальшиво улыбнулся. «Меня зовут Арсений, и я буду вашим консультантом на сегодня». Честно говоря, меня всегда раздражал такой тип торговцев. Если у стандартных купцов все было максимально просто, привез необходимый товар, а затем получил за него деньги...» или на орехи, если некачественно, то вот такие ребята вызывали лишь омерзение. Да у него на лице написано «Я хочу, чтобы вы влетели в копеечку». Ох, опять это выражение вспомнилось. «Здравствуйте. Дело в том, что у меня уже есть квалифицированный специалист по маколям», — я указал на Толика. «Правда?» — снова это противная улыбочка. «Что же, в таком случае, может быть, вашему специалисту понадобится помощник. Я с радостью его дополню». «Нет, Демидова в технике дополнять бесполезно». Толик вновь включил свой мощный и крайне властный тон, который надо использовать везде, а не только при барыгах. «Оу!» Противный консультант сейчас выглядел так, словно ему на голову вылили тазик с помоями. «Что же, если возникнут вопросы, я буду рядом». «Угу», — Толик проводил его максимально осуждающим взглядом. «Терпеть не могу всех этих вам что-нибудь подсказатьев». «А зачем они вообще нужны? Так как же? У каждого производителя есть план по продажам». Пацан подошел к руссобалту бархатно-графитового цвета и по-хозяйски открыл пассажирскую дверь. Понятное дело, что Сорокин имеет свой процент со всех Маколей. Но есть те, кто делает этот процент чуть больше, чем у всех остальных. Вот, к примеру, Роллс-Ройс. Очень дорогая английская бричка. На такой ездят актеры, рок-звезды, писатели и даже сама королева. Они обожают всюду запихивать рекламу своей марки. Поэтому и процентик у них больше, чем у всех остальных. А это значит, что подобным консультантам дается задание продать как можно больше rolls ройсов понимаешь? И они навязывают это, зная, что у нас плохо с обслуживанием. Такие родную мать продадут, если понадобится. Толик потрогал кресло. Класс, очень здорово. Смотри, стоило мне только сесть внутрь, как я тут же осознал. Это моя машина. Во-первых, мне очень нравилась кожа и вставки из дерева. Во-вторых, сама посадка. Я такой даже в автомобилях дома Демидовых не видел. Действительно, роскошь и комфорт. На такой машине не стыдно появиться в дворянской тусовке. «Санек, иди сюда», — я подозвал своего телохранителя. Парень в этот момент рассматривал здоровенный байк. Ох, видимо, желание убиться на высокой скорости передавалось воздушно-капельным путем. «Чего желаете?» — Ратник тут же подбежал к нам. «Управишься с такой красоткой?» — я постучал кулаком по подголовнику. «Ого, шутите? Да я с нее пылинки буду сдувать!» — обрадовался Санек и сел за руль. «Круто! В сравнении с Делюксом в Перми, это вообще пушка!» «Смотри мне, головой за нее будешь отвечать», — усмехнулся я и вышел на улицу. «Где там этот консультант?» «Что, уже определились?» Словно по внутреннему зову Арсений возник возле меня. «Да, мы берем эту. Где оформить?» Как увидеть всю полноту картины творящегося ужаса и хаоса на предприятии? А очень просто. Нужно приехать внезапно, когда никто не предупрежден. Поскольку с машиной вышло очень быстро, я решил не разбазаривать время зазря. Скатаемся столиком до парка прямо сегодня. А что? Судя по информации в сети, они работают до 23.00. Парк аттракционов, это же круто! Пацану очень не понравилась моя идея прикрыть контору к чертовой бабушке. Через него можно столько всего прорекламировать. «Ну, ты просто не видел, в каком он состоянии», — сухо ответил я, продолжая наслаждаться новенькой машиной. «Разве в парке аттракционов может быть что-то плохое?» «Поверь мне на слово. И вообще, чует сердце, придется как Луций Золо». Применить все возможные связи, чтобы слепить на новом месте хоть что-нибудь стоящее. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что ты совершаешь ошибку. Да и сам подумай. В Москве каждые пять лет проходит программа реновации. Сильно сомневаюсь, что там окажется нечто ужасное. А как ты объяснишь отсутствие прибыли? Ну так, недостаток рекламы. Такое бывает. «Вот сейчас приедем и узнаем наверняка». Я лишь вздохнул, готовя себя к самому худшему. Это такой успокаивающий эффект. Надо заставить себя верить, что там будет сущий ад, чтобы потом даже немного обрадоваться. Хотя меня терзало неприятное предчувствие, которое, кстати, только обострилось, когда мы были уже на подъезде к парку. Во-первых, издалека нас приветствовало обшарпанное колесо обозрения, которое двигалось до безобразия медленно, а на спицах уже виднелись следы ржавчины. Во-вторых, черный забор с острыми пиками, что окружал парк, больше напоминал кладбищенские ограды. В-третьих, деревья. Они почему-то уже полностью облысели, а в куче полумёртвых веток жирными черными пятнами расположились вороньи гнезда. Возможно, не будь сегодня такой пасмурной погоды, всё это смотрелось бы не как зона отчуждения, хотя даже солнце не исправило бы весь этот адский ад. «Смотри», — Толик попытался улыбнуться, «там даже есть колесо обозрения, и вон американские горки, вроде». «Не надо». Мы оба уже обо всем догадались. Но, может быть, это издалека все так, а подъедем поближе. Пацан с ужасом увидел плюшевую игрушку в виде клоуна, которая свисала с металлических прутьев забора. Видимо, она отдыхала там настолько долго, что успела покрыться плесенью и немного выцвести. Это был полный провал. Но, несмотря на всеобщий ужас и депрессию, Через жуткие главные ворота проходили редкие гости. В основном старики с маленькими детьми. Припарковавшись, санек услужливо открыл нам двери. Толстый охранник, развалившийся в будке, тут же подскочил, словно ошпаренный, и выбежал к нам навстречу. Га-га-га, господин Демидов, это же вы, да? Вы? Толстяк поклонился настолько низко, что на его нескромном филее затрещали брюки. «Верно», холодно, — холодно ответил я с пренебрежением, оглядывая свои владения. «Можно мне управляющего?» «Ага, сейчас же позову», — заикаясь, ответил охранник и вытащил старый потрепанный мобильник. «А, алло, Виктория Семеновна?» «Да». «Агафон беспокоит». «С парадной. Ага. «Господин Демидов прибыл. Вызывает вас». «Да. Да, настоящий. Подойдете?» «Ой, бросила трубку». Агафон растерянно взглянул на телефон, а затем на меня. «Может быть, чаю?» «Спасибо, не надо». «Прошу, возвращайтесь к своим обязанностям», — ответил я. Охранник вновь низко поклонился и, зайдя к себе в кабинку, спрятался. «Нужно быть немного светлее и позитивнее», — неуверенно произнес столик, «И тогда все точно будет хорошо». «Если бы я не был светлым и позитивным, то я бы приехал сюда с отрядом ратников с огнеметами», — вздохнув, ответил я. Со стороны парка послышался жуткий свист, как будто что-то резиновое терлось о металл или бронированный пластик. Спустя мгновение возле врат показался миниатюрный аппарат на четырех колесах. За рулем сидела совсем молоденькая миниатюрная девчонка в потрепанном деловом костюме. Цвет волос темный, но с едва заметным красным отливом. На лицо симпатичное. Единственное, цвет кожи, как мне показалось, был чрезмерно бледным. Прям болезненно бледным. Она попыталась приветливо улыбнуться, но вместо этого получилась максимально виноватая моська, как будто нашкодившая собачка, которая случайно разбила любимую хозяйскую вазу. Девчонка приветственно помахала нам рукой, а затем, видимо, что-то случилось с системой управления странного аппарата, и бедолага на скорости в 20 км в час влетела в металлические прутья. «Мратство!» — раздраженно выдохнул я. «Толик, стой здесь! Я помогу!» «Нет-нет-нет, Владимир Аркадьевич, все хорошо, я в порядке!» Придерживая сломанный нос, с которого но и без того уставший пиджак уже вовсю скатывались капли крови, произнесла девчонка. «Сейчас вытру! Простите, меня Викторией зовут!» «Угу!» — я подошел к миниатюрной управляющей и, присев на одно колено, посмотрел ей в лицо. «Не шевелитесь!» «Мне надо вытереть!» «Я не могу вот так!» «Не шевелитесь!» «И уберите руку от носа!» «Вот так!» Я с хрустом вправил хрящ на место. «Агафон, принеси салфетки!» «Да, господин!» Охранник начал суетливо копаться у себя в полках, а затем попытался выйти из кабинки, но споткнулся и распластался на асфальте. «Боже, вы в порядке?» Санек тут же подбежал к агафону. «Да, у меня все хорошо», ответил охранник и, поднявшись, прихромал ко мне. «Вот». «Спасибо». Я аккуратно стер кровь с лица девушки. «Так-то лучше». «Вы не умеете водить?» «Умею». «Тормоза отказали», испуганно пискнула она продолжая смотреть на меня, как мышь на удава. «И вообще, мы вас ждали вчера, а тут вы нагрянули, как гром среди ясного неба». «Имею право, так что сейчас будет ревизия», — холодно ответил я, скомкав окровавленные салфетки и вручив их Агафону. «Ре-ре-ревизия?» Казалось, что Виктория сейчас от ужаса испустит дух. Она самая раздраженно повторил я. Не соизволите показать мне, как тут у вас все. А, ага. Девчонка тут же отряхнула коленки и, подбежав к главным вратам, распростерла руки, словно типичный клоун в самом начале выступления в цирке. Та-дам! Добро пожаловать в Берендеевский парк развлечений. Тут вас ждет веселье и радость. «Вы вернетесь в детство! Хе-хе!» Казалось, что Виктория сама не особо-то верит своим словам. Что же, а меня по ходу дела ждет очень увлекательное и веселое путешествие в эту постапокалиптическую страну грез.